Благородный дикарь в лаборатории. В конце концов, рациональное использование ресурсов может иметь место и без левиафана. Чтобы это доказать, элинор Остром с коллегами из университета Индианы провели эксперимент. Каждому из восьми студентов дали по 25 жетонов, которые по окончании двухчасового исследования обменивались на настоящие деньги. Испытуемые должны были вложить свои жетоны в один из двух компьютерных рынков. Первый предполагал фиксированную ставку дохода, одинаковую для каждого инвестированного жетона. Второй давал разный доход, в зависимости от общего количества жетонов, вложенных всеми студентами. При вложении в него небольшого количества жетонов доход был высок, намного выше, чем на рынке с фиксированной ставкой. Но чем больше жетонов в него инвестировалось, тем ниже опускался их курс, и в какой-то момент вложение жетонов во второй рынок становилось убыточным. Таким образом, исследователям удалось сымитировать общедоступный природный ресурс, такой как рыбные места или пастбища. Приличный доход возможен лишь в том случае, если все соблюдают ограничения – Однако наибольшую прибыль получит тот, кто не станет ограничиваться тогда, когда это делают все остальные – халявщик. Ученых интересовало, как поступят студенты. В самой простой версии игры «Два часа анонимного инвестирования» общинные пастбища эксплуатировались вовсю. Студенты заработали лишь 21% от максимальной суммы денег, которую они могли получить. Далее исследователи предоставили испытуемым шанс обсудить проблему между собой, в середине игры и только один раз. Это, кажется, помогло. Доход возрос до 50% доступного максимума. Многократные же обсуждения повысили его до 73%. Простые переговоры без возможности наказывать халявщиков оказались на удивление эффективными для предотвращения трагедии. Когда Острым с коллегами дали студентам возможность наказывать халявщиков штрафами, но не позволили им обсуждать стратегии, доход снова оказался низким – 37%, а учитывая расходы на штрафы – 9%. В тех же случаях, когда испытуемые могли пообщаться и разработать собственный метод штрафования халявщиков, система работала почти идеально. Доход равнялся 93% от максимально доступной суммы. Подопытные сообща решали, сколько жетонов позволялось инвестировать каждому в общий рынок, и лишь 4% из них изменили этим договоренностям. Вывод острым таков. Коммуникация может существенно изменить способность и желание людей практиковать экологическое ограничение. Она и в самом деле важнее наказания. Соглашения без меча работают, а меч без соглашений нет. Вот тебе, Гобс, получай хардин. Накрылось ваше принуждение медным тазом».